Жить страстями бесстрастными. Весьма показательно и слово «искусство» как обозначение той сферы человеческой деятельности, которая наиболее приближена к его душе. Не могу согласиться с теми, кто склонен видеть в основе этого понятия одно лишь «искушение». Как же тогда быть с божественными искусствами? Слово, иконописи, пение, музыки? Скорее, понятие «искуса» — это лишь некий предупреждающий знак для тех, кто вовлечен в сферу искусства. Слишком много встречается здесь лести и похвал, поклонение кумирам, и если церковь на протяжении веков призывает своих чад жить страстями бесстрастными, то в земном мире, о котором автор этих строк, поверьте, знает не понаслышке, Наличие страстей является нередко чуть ли не главнейшим мерилом таланта. Отнюдь не случайно в театральной среде бытует невеселая шутка о том, что актер — это человек, которому становится скучно всякий раз, когда в его присутствии говорят не о нем. Вообще сама идея перевоплощения в другую личность, выставление на показ самых интимных, самых сокрытых движений бессмертной человеческой души, для этой самой души весьма н е безобидны. И если нынешнее иноязычное слово «шоу» никак не резонирует с русской душой, то старинное русское название театрального зрелища «позор» заставляет о многом задуматься. Таким образом, само слово «искусство» п р з в а н о напоминать творческим людям о том, что они, как никто иной, находятся в непосредственной близости от искушения и, следовательно, им надлежит пребывать в особой духовной резвости. Не у всех получается избежать падений, но таким прославленным отечественным деятелям искусства, как Сергей Бондарчук, Иван Лапиков, Василий Шукшин, Олег Жаков, Анатолий Солоницын, создавшим незабываемые образы русских людей, похоже, это удалось.